17. В сумерках отряд Роланда остановился. Стрелок выкопал неглубокую ямку и набросал в нее веток для костра. Путники не нуждались в огне для приготовления пищи, и все же костер был нужен. Нужен Эдди. Если юноша собирался закончить ключ, без света было не обойтись. Оглядевшись, стрелок увидел Сюзанну. Темный силуэт на фоне тускнеющего аквамарина неба. Эдди видно не было. — Где он? — спросил стрелок. — Где-то на дороге. Не трогай его сейчас, Ронд. Хватит уже. Ронд кивнул, нагнулся над ямкой и ударил куском кремня по истертому стальному бруску. Вскоре собранный им хворост ярко запылал. Подбросив в огонь одну за другой несколько небольших палочек, стрелок принялся ждать возвращения. Эдди. 18. Эдди с незаконченным ключом в руке сидел по-турецки, посреди великой дороги, в полумиле от бивака и смотрел в небо. Окинув быстрым взглядом тракт, молодой человек заметил впереди искру костра и понял, что именно делает Роланд и почему. Эдди вновь уставился в небо он никогда еще не чувствовал себя таким одиноким и таким испуганным небо было огромно эдди сколько себя помнил ни разу не видел столько ничем не прерываемого пространства столько первозданной пустоты перед ней он невольно чувствовал себя ничтожным но не усматривал в том игра на несправедливости он действительно был пылинкой мирозданий мальчик был уже близко Эдди подумал, что знает, где Джейк и что он собирается сделать, и эта мысль наполнила его тихим изумлением. Сюзанна попала сюда из шестьдесят третьего года, сам он из восемьдесят седьмого, между ними Джейк, пытающийся пробиться, пытающийся родиться. — Я его знаю. — Видел, — думал Эдди, — должен был. Кажись, что-то такое я припоминаю. Прямо перед тем, как Генри загремел в армию. Да? Генри тогда учился в бруклинской риме слухи и ходил весь в черном. Черные джинсы, черные высокие ботинки с остальными носами, черные футболки с закатанными рукавами. И смолил Эриа Шик. «Джеймс Дин самопальный». Но это я думал «а вслух не ни молчал в тряпочку Не хотел, чтобы братан на меня взъелся. Эдди понял. Покуда он предавался раздумьям, произошло то, чего он ждал. Взошла древняя звезда. Какие-нибудь четверть часа, и вокруг нее засверкают все сокровища чужого неба. Но сейчас она блистала в прозрачной мгле одна. Молодой человек стал медленно поднимать зажатый в руке ключ, и когда древняя звезда засияла в широком центральном углублении бородки, заговорил распев. Декламируя старинную формулу своего мира, Которой учила его мать, Когда, сидя на полу под окном спальни, Они вместе любовались вечерней звездой, Поившей в темнеющих высях Над крышами и пожарными лестницами Бруклина. Звездочка светлая, звездочка ясная, В небе сверкает такая прекрасная, Первую звездочку, что разгляжу, Исполнить желание мое попрошу. Звездочка, звездочка, ярко гори. Чудо, волшебница, мне сотвори. В бородке ключа, алмазом оправленным в ясень, горела древняя звезда. Помоги мне собраться с духом, попросил Эдди. Вот мое желание. Помоги мне набраться храбрости и попробовать довести до ума эту хреновину, чтоб ее... Юноша еще секунду посидел на земле, затем поднялся и побрел в лагерь. Устроившись как можно ближе к костру, он достал нож стрелка и молча принялся за работу. С-образная закорючка, которой оканчивалась бородка ключа, закудрявилась крохотными завитками стружки. Эдди работал быстро, поворачивая ключ то так, то сяк, по временам закрывая глаза и оглаживая большим пальцем деликатные изгибы. О том, что может случиться, если он загубит ключ, юноша старался не думать. Размышления на эту тему совершенно точно парализовали бы его. Роланд и Сюзанна сидели у него за спиной и в молчании наблюдали. Наконец Эдди отложил нож. По лицу молодого человека струился пот. — Пацан-то твой, — сказал Эдди, — Джейк этот отчаянный, видать. — Под горами он держался храбро, — ответил Роланд. Ему было страшно, но он не отступил ни на дюйм. — Мне бы так. Роланд пожал плечами. — Ты славно дрался у Балазара, хотя у тебя забрали одежду. Мужчине очень трудно вести бой нагишом, однако ты не сдался. Эдди попытался припомнить перестрелку в ночном клубе, но память подсовывала что-то размытое, смутное — дым, шум, хаос лучей ярчайшего света, пробивающегося сквозь стену. Ему казалось, что эту стену разорвал автоматный огонь, но точно вспомнить не удавалось. Он поднял ключ так, чтобы все зубцы-бородки четко обрисовались на фоне пламени и долго смотрел на него главным образом на S-образную закорючку. С виду она была именно такая, какой запомнилась Эдди по его сну и какой на миг явилась ему в огне, но что-то в ней чудилось не то, некий неуловимый изъян. «Да ладно, это опять Генри, и те годы, когда ты вечно оказывался недостаточно хорош». Все ты сделал, чувачок. Сделал как надо. Просто тот Генри, что сидит тебе, не желает этого признать. Эдди бросил ключ на лоскут шкуры и бережно запеленал, заворачивая края квадрата внутрь. Готово. Не знаю, нормально вышло или нет, но лучше, наверное, не получится. Теперь, когда больше не нужно было работать над ключом, он чувствовал странную опустошенность ни цели, ни курса. — Есть хочешь, — иди, — спокойно спросила Сюзанна. — Вот она, твоя цель, — подумала Эдди. Вот он, твой курс, вот он сидит, лапки на коленочках. Все цели и курс, какие у тебя когда-нибудь были, ни с того, ни с сего. В памяти у него всплыло что-то еще. Ни сон, ни видение. Нет ни то, ни другое. Из жизни опять пошло-поехало. Воспоминания о будущем. — Сперва надо сделать еще кое-что, — сказал он, — и поднялся. За костром Роланд сложил невостребованный валежник. Перерыв всю охапку, Эдди нашел сухую палку около двух футов длиной и примерно дюймов четырех поперечники. Вернувшись с ней на свое место у огня, он снова взялся за нож. В этот раз работа шла быстрее. Эдди попросту заострял палку, превращая ее в некое подобие колышка для палатки. — Слушай, мы можем сняться с места до рассвета. — спросил он стрелка. — Думаю, мы должны добраться до той твоей круговины как можно скорей. Да, можем. Можем и раньше, если нужно. Не хочется идти в потемках. Ночью вещуньи на круговины небезопасны. Но, коли в том есть нужда, придется. — Судя по твоей физиономии, красавец, сомнительно, что в этих каменных кольцах хоть когда-нибудь бывает безопасно, — заметила Сюзанна. Эдди снова отложил нож. У его правой ноги горкой лежал дерн, вынутый Роландом из неглубокой ямы, вырытой для костра. Острым концом палки Эдди прочертил в мягкой сырой земле знак вопроса. Контур вышел четким и ясным. — Ладненько, — сказала Эдди, стирая рисунок. — Все. — Давай-ка тогда поешь, — тут же сказала Сюзанна. Эдди попытался, но ей хотелось не слишком. — когда к молодому человеку, уютно примостившемуся под теплым боком Сюзанны, наконец пришел сон, видение он не принес. Однако не был ни крепким, ни глубоким. До четырех утра, пока стрелок не растолкал его, Эдди слушал нескончаемый посвист ветра, мчащегося над равниной внизу, и юноша чудилась, будто и он уносится вместе с ветром, летит в ночное вышение прочь от забот и тревог. Меж тем древняя звезда и проматерь безмятежно плывут над ним, рассвечивая его щеки морозными узорами.